Овладение умом Желающий духовного роста должен постараться не застревать на уровне словесного делания. Удерживать молитву на устах бесполезно, не устают повторять отцы, если она не будет завладевать умом и проникать в сердце. А этого не бывает без длительного, порой мучительного труда. Путь к обретению дара умной сердечной молитвы лежит через эскетическое самовоспитание, и в то же время сама молитва является незаменимым инструментом аскезы. Молитва есть самый совершенный метод самопознания и самоотрицания. Со временем приходит облегчение, усмиряются страсти, стихают помыслы, успокаивается сердце. Когда молитва начинает соединяться с дыханием, тогда ум постепенно просыпается и уже сам следует за молитвой. Но ради этого надо держаться, насколько возможно, меры в отношении сна и желудка, чтобы иметь способность удерживать свой язык и глаза. Если случится «поесть» или «поспать» лишнего, Тогда, как учат отцы, и в Божьем деле надо потрудиться побольше. Демонам станет горько, когда увидят, что в одном тебя уязвив, в другом они побеждены. Но нужна бдительность во всем и осмотрительность. Бывает, например, сильное влечение к подвигу. Но если тело немощно, то безрассудно следовать даже таким благим побуждениям. Есть риск, стремясь к строгой жизни, вовсе разрушить инструмент души – тело. Занимайся по преимуществу трудом духовным. Сюда направляй избыток желания, восполняя таким образом немощь тела. Внешний подвиг спасителен, когда управляется рассуждением, и последнее, согласно отцам, важнее первого – Не забывай никогда, что враг наш ⁇ воображение. Внимай и бди, не принимай никакого образа. Иначе он в миг становится для ума идолом, требующим поклонения. Тогда блуждающий ум начнет же выписать все более приятные картины, уводя в запретную зону. Только молитвой можно разрушить возникающий образ, да и то лишь в самом начале. «Насколько промедлишь, настолько пострадаешь, и на большие труды обречешь себя, сражаясь потом с заполонившими душу идолами». Конечно, полноценная молитва совершается умом с участием сердца, без выражения словами и внешними знаками, в которых Бог, как сердцеведец, не нуждается. Но однако же по рассуждению отцов И устная молитва не только не излишня, но и полезна, и даже нужна, ибо сообразна с устройством нашей природы. Особенно устная устное молитвословие для новичков, неопытных в духовной жизни, не привыкших к сосредоточению мысли. Но и вслух читаемые слова необходимо изводить из сердца, иначе одно произношение благочестивых слов не будет молитвой. Когда по книге читаем готовые молитвы, то нужно вникать в смысл каждого слова. Если что прочитано без внимания, то надобно повторять раз и два, стараясь прочитать со вниманием. Хотя чтение слова или канонов много способствует к возбуждению и питанию благочестивых мыслей и чувств, но этим формулам нельзя присвоять особенной силы, как будто одно механическое произношение молитвенных слов может произвести желаемое действие. Ошибаются те, которые всю важность приписывают прочитыванию многих молитв, канонов, акафистов, которым ни ум не внимает, ни сердце не сочувствует. Одно механическое лепетание уст — напрасный труд». Сказанное может показаться прямым противоречием тому, что предлагает метод из рассказов Странника. Но надо обратить внимание на слова «всю важность», которые упраздняют противоречие. Те наставники, которые советуют за неимением качества приносить в жертву Богу хотя бы количество, никогда не приписывают этому делу «всей важности». Не только среди паствы, но и среди пастырей встречается множество лиц, допускающих особый компромисс в угоду своей лени. Это вычитывание правила механически. В таких случаях положенные молитвословия читают маломысленно, холодно, быстро, без напряженного внимания и чувств. Привычка так относиться к правилу превращает этих молитвенников в своего рода буддийские молельные мельницы, и это опасно. Такие пастыри через это собирают себе осуждение в день гнева. Избавиться от полумертвого, механически равнодушного отношения к правилу невозможно иначе, как через усердное понуждение к вниманию. Преодолевая внутреннее сопротивление и нежелание сердца, помня, что благодать Божия не содействует нерадивым, помня о ревности святых, обличающих наше неродение. Кто молится Богу, как попало, будто мимоходом, тот не только не получает пользы, не только несет ущерб, но терпит пагубнейший вред, Бог отвращается от него». Лучше было бы такому совсем не молиться, ибо нет тяжелей греха, как молиться Богу с небрежением. Некоторые наставники не призывают молиться непременно подолгу. Их забота прежде всего приучать к молитве внимательной, тщательной. Например, епископ Вениамин Мелов подчеркивал необходимость чтения Слова Божия. Он считал, что при нехватке времени прочесть главу из Евангелия важнее, чем вычитать все молитвенное правило поспешно и рассеянно. «Главное, чего недостает в нашей духовной жизни, нет напряжения к ношению помысла Иисусовой молитвы», — считал Владыка. «Нет, кроме того, осторожности в употреблении речи». Мало понуждаем себя к тому, чтобы всех утешать, пред всеми смиряться. Мало боремся со своей нервностью и с привычкой механически молиться. Ради преуспеяния в молитве мы должны особенно беречься недружелюбия к кому бы то ни было. Удаляющийся от человека удаляется от Бога. Мы спасаемся через доброе отношение к другим и через строгое отношение к себе. Но надо не забывать, исправляет человека не его человеческая воля, но в ответ на его понуждение себя к добру сам Господь. Нам дана способность противиться борющим нас помыслам и отвергать их, а исправляет нашу душу сам Бог. За что не брался отец Ан Кронштадтский, он, как известно, во всем старался добиваться совершенства. Стремясь к глубокой сердечной молитве, поспешную и рассеянную, он считал одним лишь воздухобиением. Говорил он о вреде поверхностного быстрого чтения. У многих причетников, беглочитающих, образуется совершенно ложная молитва. Устами они как будто молятся, по всему зриших аки благочестивых, а сердце их спит и не знает, что уста говорят. Так можно ли молиться с поспешностью, не вредя своей молитве? Можно тем, которые научились внутренней молитве чистым сердцем. В молитве надобно, чтобы сердце искренне желало того, чего просит, чувствовало истину того, о чем говорит, а чистое сердце имеет это как бы в природе своей. Потому оно может молиться и с поспешностью, и в то же время богоугодно так как поспешность не вредит истине, искренности молитвы. Но не стяжавшим сердечной молитвы надо молиться неспешно, ожидая соответствующего отголоска в сердце после каждого слова молитвы. Ожидай, пока каждое слово отдастся в сердце свойственным ему отголоскам. Если молиться или читать только устами, то многие слова не ложатся на сердце. Я двоюсь, лицемерю, устами выговариваю одно, а на сердце другое. Уста говорят истину, а сердечное расположение не согласуется со словами молитвы. А если я молюсь внутренним сердцем, то, не обращая внимания на выговаривание слов, я сосредотачиваю его на содержании, на силе их, приучая сердце постепенно к истине» и вхожу в то самое расположение Духа, в каком написаны молитвенные слова, и таким образом приучаюсь мало-помалу молиться Духом и Истинную. Во время чтения правила, особенно по книге, не спеши от слова к слову, не прочувствовавши его истины, не положивши его на сердце, но сделай и постоянно делай себе труд чувствовать сердцем истину того, что говоришь. Сердце твое будет противиться этому иногда леностью и окамененным нечувствием к тому, что читаешь, иногда сомнением и неверием, каким-то внутренним огнем и теснотой, иногда рассеянностью и уклонением каким-либо земным предметам и попечением, иногда припамятованием обиды от ближнего и чувством мщения. Не будь самолюбив, побеждай сердце твое. «Дай его Богу в жертву благоприятную» книга притчи Соломона, глава 23, стих 26. «И твоя молитва сроднит, соединит тебя с Богом». Многие повторяют известное наставление, лучше прочитать не все молитвенное правило по недостатку времени, но со вниманием. Страшные слова сказаны в Священном Писании. «Проклят человек, творяй дело Господне с небрежением». Книга пророка Иеремии, глава 48, стих 10. Отсюда наказ епископа Саввысарского, запечатленный в постановлениях Стоглавого собора. «А на вечернях и на вечерницах, и на полуночницах, и на заутренних говорите псалмы и псалтырь тихо и неспешно, со всяким вниманием, также бы есте тропари и седалны на заутрене сказывали по чину и неспешно и потом степенно пели и сказывали по чину и каноны канонархали и говорите не вдруг но по чину и по преданию святых отец чинно и безмятежно безо всякого зазора церковного не только самого себя наказывает небрежный молитвенник но окрадывает многих, когда он поставлен на церковное служение. Задача чтеца и певчего – не просто читать или петь, но самому молиться и помочь молитве других. Осмысленное чтение, когда чтец погружен в молитвенные переживания богослужебного текста, задает точно соответствующую содержанию интонацию, позволяет верно расставить смысловые акценты, Тогда в полноте раскрываются библейские образы, выявляется богословская мысль. Тогда и по звучанию своему чтение естественным образом разнообразится в оттенках. Одни и те же псалмы должны звучать по-иному в разные моменты службы. Например, Шестапсалмия надо читать не как кафизмы, а как молитвы, потому что значение шестопсалмии очень велико. Это молитва Сына к Богу. Вместе с тем православная традиция не допускает никакой художественной выразительности чтения, никаких проявлений душевности. Задача чтеца прямо противоположна актерской. Он должен устранить свое «я», не демонстрировать субъективные переживания, никому их не навязывать. В практике псалмопения давно выработаны свои приемы, основанные на опыте исихастов, помогающие чтецу удерживать внимание на содержании молитвы. Следят, чтобы само чтение было ровным и без остановки, потому что часто, по действию дьявола, отвлечение ума происходит в момент паузы между произносимыми словами. Такой прием непрерывного, ровного, без интонационных выделений чтения помогает удерживать ум во внимании. Такая монотонность, лишенная артистизма и эффектности, не обедняет выразительность чтения для тех, в ком пробуждено духовное начало. Не применяя никаких внешних выразительных средств, молящийся чтец духом выражает и передает смысл написанного. Это непременно помогает слушающим его сосредоточить на молитве свое внимание и сердечно соучаствовать в ней, что почти невозможно при бездумном механическом чтении и совсем невозможно при артистическом чтении или концертном пении. Если чтец с отчаянием вникает в молитву и вместе с тем самоустраняется, то он открывает возможность другим слышать духовным слухом самих святых авторов молитвы. Когда молчит душевно-эмоциональное «я» чтеца, когда он не страждет потребностью самоутверждения, тогда его устами начинает вещать сам апостол, пророк, другие святые».